Как почти все его современники-стихотворцы, стихи свои он читал всегда с величайшей охотой, всюду где угодно и в любом количестве, при малейшем желании окружающих. Начиная читать, тотчас поднимал свои толстые плечи, свою и без того высоко поднятую грудную клетку, на которой обозначались под блузой почти женские груди, делал лицо олимпийца, громовержца и начинал мощно и томно завывать. Кончив, сразу сбрасывал с себя эту грозную и важную маску. Тотчас же опять очаровательная и вкрадчивая улыбка, мягко-солонно переливающийся голос, какая-то радостная готовность ковром лечь под ноги собеседнику и осторожное, но неутомимое сладострастие аппетита, если дело было в гостях, за чаем или ужином. Помню встречу с ним в конце 1905 года тоже в Москве. Тогда чуть не все видные московские и петербургские поэты вдруг оказались страстными революционерами. При большом, кстати сказать, содействии Горького и его газеты «Борьба», в которой участвовал сам Ленин. Это было во время первого большевистского восстания. Горький крепко сидел в своей квартире на «Воздвиженке», Никогда не выходя из нее ни на шаг, день и ночь держал вокруг себя стражу из вооруженных с ног до головы студентов грузин, всех уверяя, будто на него готовится покушение со стороны крайних правых. Но вместе с тем день и ночь принимал у себя огромное количество гостей, приятелей, поклонников, товарищей и сотрудников этой борьбы, которую он издавал на средства некоего скермунта и которая сразу же пленила поэта Брюсова еще летом того года, требовавшего водружения креста на Святой Софии и произносившего монархические речи. Затем Минского с его гимном «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и немало прочих. Волошин в борьбе не печатался, но именно где-то тут, не то у Горького, не то у Скермунта. Услышал я от него тогда уже тоже совсем новые для него песни. «Народу русскому я скорбный ангел мщения, Я в раны черные, в распахнутую новь, Кидаю семена, прошли века терпенья, И голос мой набат, хоруквь моя, как кровь». Помню еще встречу с его матерью. Это было у одного писателя. Я сидел за чаем как раз рядом с Волошиным, как вдруг в комнату быстро вошла женщина лет 50 с седыми стриженными волосами, в русской рубахе, в бархатных шароварах и сапожках с лакированными голенищами. И я чуть не спросил именно у Волошина, кто эта смехотворная личность. Помню всякие слухи о том, что он, съезжая за границей с своей невестой, назначает ей первое свидание непременно где-нибудь на колокольне готического собора что, живя у себя в Крыму, он ходит в одной тунике, проще говоря, в одной длинной рубахе без рукавов. Что очень, конечно, смешно при его толстой фигуре и коротких волосатых ногах. К этой паре относится та автобиографическая заметка его, автограф который был воспроизведен в книге о русских поэтах и которая случайно сохранилась у меня до сих пор строки местами тоже довольно смешные. Не знаю, что интересно в моей жизни для других, поэтому перечислю лишь то, что было важно для меня самого. Я родился в Киеве 16 мая 1877 года в День Святого Духа. События жизни исчерпываются для меня странами, книгами и людьми. Страны, Первое впечатление – Таганрог и Севастополь. Сознательное бытие – окраины Москвы, Ваганьково кладбище, машины и мастерские железные дороги. Отрочество – леса под Звенигородом. 15 лет – как-то Коктебель в Крыму – самое ценное и важное на всю жизнь. 23 лет – Среднеазиатская пустыня, пробуждение самопознания. Затем Греция – и все побережья и острова Средиземного моря. В них обретенная Родина Духа. Последняя ступень – Париж, сознание ритма и формы.